Глава пятая. Души Малахитового города. Подобравшись достаточно близко, я остановился, чтобы осмотреть загадочное трио собирателей редких цветков папоротника. Расстояние для наблюдения достаточное, как и для обращения. Я свободно могу крикнуть и привлечь внимание к себе, однако спешить я не буду. Присмотрюсь получше. Итак, три человека, скорее всего, из одной семьи, самозабвенно заняты собирательством. Но обо всем по порядку. То есть я попробую найти аномалии. А они налицо, причем в буквальном смысле этого выражения. Ибо... В общем, я на веточку наступил, коими изобилует лес, и хруст тут же привлек внимание лесных тружников Они все обернулись в мою сторону, и у меня даже дар речи пропал, а все тело сковал приступ оцепенения. Все дело в лицах. Они... Блин, зря я сюда поперся, по-моему. На меня смотрят совершенно пустые глазницы, без глаз, и только в момент срыва цветка папоротника и укладки его в корзинку, проявляются глазные яблоки, но опять же без намека на наличие зрачков. Жесть! Так вот почему после достаточно продолжительного времени сбора цветов в их руках я отчетливо вижу пустые корзинки? Прямая связь с корзинок, срыва цветов и кратковременного наличия глаз? Или что? Да, мать их, кто не такое... Вообще, После моих мыслей троица вовсе сосредоточила все внимание на мне. «Опс! Я что это, вслух сказал?» «Видимо, да!» Я резко обернулся к своим и помотал головой, надеясь, что меня поймут правильно, и ничего предпринимать никто не будет. Еще и палец к углам приложил, прежде чем вновь повернуться к мистической тройке. «Блин!» Я чуть не выругался. «Мама, папа и девочка. Э, почти...» — вкрадчиво обратился я к ночным собирателям. «Дело в том, что эти, пока не знаю, как их назвать и чему отнести, уже переместились ко мне достаточно близко, чтобы я начал конкретно паниковать, готовый бежать от них прочь, неистово махая руками. Но я все же сдержался благодаря чуду чудесному не иначе. Погодите. Я выставил перед троицей раскрытую ладонь. — Думай, башка, чего делать, иначе хана! — прошептал я себе под нос, судорожно перебирая варианты решений с не пойми кем, безглазым и жутким. Неожиданно я вспомнил Волхова Яхана, слепого, но одновременно и зрячего оракула. Его слова. Может, стоит и вспомнить? Немедленно я закрыл глаза, и память услужливо открыла врата своих секретных закромов, где на полочке сохранен весь текст мудрого старца. Это образно сравнение, конечно же. И я все дословно припомнил. «Я словно листок на ветру. Смотрите и зрите, что я могу!» Прошептал я, не открывая глаз, и продолжил. «О, сучи, моя душа!» «Ты черпи вдохновение, да надели меня терпением и разреши познать твои дары!» Пошептав до конца все слова, более похожие на тайные мантры, я осторожно открыл глаза. Страх и беспокойство, кстати, бесследно исчезли, и я стал абсолютно спокоен. Словно на берегу тихой речки прилег отдохнуть и созерцаю, Безмятежно течение спокойной воды. Извиняюсь, а кто вы такие и что делаете в лесу? Хотя постойте, я вижу. Собирайте цветки без успеха в всем деле. Зачем тогда? Я решил первым обратиться к этому загадочному трио, чтобы предупредить нежелательные поползовения в свою сторону, типа атаки, а вось задачи их разговором, и собью негатив с агрессивным настроем. Я обернулся и не увидел никого из своей команды. Ее боза нет, словно и не было никогда на тропе, будто я оказался в лесу, ну, совершенно один. А мои будущие собеседники вовсе и не собираются нападать. Трио сильно заняты. Чем? совсем все просто. Они разглядывают себя. Да, так этим заняты, словно видят друг друга впервые. Или, или сильно соскучились? Естественно, мое обращение было ими проигнорировано. И что делать? Повторить свой вопрос? Или же подождать, пока люди завершат новое знакомство с самим собой? А люди ли? Пойдем с нами, черный двуликий приор. Наконец и до меня дело дошло. Вы так прямо пошли и никакой альтернативы. Воспротивился я, а сам уже принял положительное решение откликнуться на просьбу зов. Причем маниакальный образ загадочной тройки страшить меня перестал, но еще смущает. Чуть-чуть. «Конечно». Глава семейства однословно и безапелляционно разрушил надежды, да хоть какое-то, но иное развитие сюжета. «Видите?» Я меланхолично пожал плечами и приготовился следовать, куда скажут. Однако все пошло сразу не так, как я того ожидал. Следовать не понадобилось, имея в виду ногами. Да и просто и эффектно исчезли из леса в сопровождении яркой вспышки, парализовавшей мне зрение на непродолжительное время. Каково же образовалось у меня изумление... Когда я проморгался и вернул себе способность созерцать окружение, незаурядное изумление образовалось, так как я очутился не где-то там, а в самом, что ни на есть, малахитовом городе запертых душ, расположенном в недрах черной скалы. Сказать что-то больше по поводу моего ахера — это ничего не сказать. — Фигаси! раздельно выразился я, озираясь по сторонам. — Я правильно все понимаю, — поинтересовался я, обратившись к главе семейства, чисто для выплеска смертельной дозы адреналина. — Все верно, Черный Приор. Это то самое место, где расположен знаменитый саркофаг, хранящий великое таинство Рюрика Мирного. Коротенько проинформировал муж. Но вам такие все одно более известно о всем загадочном месте, чем нам. Проникновенно продолжил странный знакомый. А вы-то кто такие? Не стал я затягивать с прояснением ситуации в целом и начал задавать наводящие вопросы. Можете и о причине визита сюда мне все сразу сказать. Нечего волынку тянуть. Как считаете? Истинно звучит из уст видящего. Замысловатым образом согласился ответчик. Он взял тайм-аут, вероятно, консолидируя и формируя пакет информационного вброса в мою голову, а я еще раз осмотрел причудливый город, вырубленный в недрах горного образования. Огромная пещера и жилища, расположенные в стенах и отдельно лежащих валунах, Безмерно поражают витиеватой резьбой по малахиту. Искусно и с любовью все сделано, как не смотри. Да, и извинения есть, причем и странные, и страшноватые, на мой неискушенный взгляд. Заключается это дополнение в лицах людей, появляющихся тут и там в окнах жилищ. Но здешние обитатели не особо спешат выходить, а разглядывают нашу четверку изолей и из тех самых окон из-за углов с подворотнями. Пока я проводил короткий осмотр изменений, произошедших с момента нашего последнего визита сюда, у главы семейства образовалось продолжение, почему я отбросил ненужные мысли, подобрался и приготовился слушать. Нужно же вникнуть, ибо я обязательно услышу тут нечто значимое, вероятно, особенное, Знаковые для себя. — О причине визита? Хм, а вы сами-то ничего не примечаете? Прозвучал ответ загадка. — Конечно, заметил, не стал я отнекиваться. Народ появился и пялится на меня пустыми глазницами. Кстати, немного не по себе мне. Лукавить я тоже не счел необходимым. — Верно, верно, — ухмыльнулся муж. Тогда я продолжу. М -м -м. Итак, он вознес подбородок кверху, словно любуясь, единственным лучиком света, не спадающим сквозь расщелину свода пещеры, примехонько на упомянутый саркофаг и Один только нюанс меня смущает всей композиции, это отсутствие глаз, в глазицах смотрящего. Но к этому я уже привыкаю, отрекся. «А как на такое не отвлекаться-то?» «Ваше появление здесь подарило на время всех обитателей способности видеть», — продолжил он опять же проникновенно. «Обитают тут не только крестьяне, но и воины, чьи души слегка нагрешили в ратных делах и прокляты. Без усилий озадачил меня повествователь». «Ключевое слово слегка...» Деву свихнулся краями губ. «Ну...» — протянул муж. «По отношению к врагу...» Уклончиво пояснил глава странного трио. «Так вот...» «Папоротник тоже способен возвратить такую возможность. Да вот собрать его мы не в силах. Именно это и хотел я до вас донести. По преданиям от самого Рюриха, Нас вернет подобие жизни преемник, появившийся на границе черного леса. Нам следует довести его и друзей до черного замка и услужить ему. М -м -м, а в награду видеть способность окажется. Что-то такое я и предположил, я кивнул, А по поводу самого объекта? Я указал ему на царкофаг. Мирный... «Ничего я такого не упоминал? Не было отдельного распоряжения?» Закинул я улочку на удачу. «Только это!» — не стал врать отчитчик. «В таком случае я еще побуду тут, посижу, а вы посмотрите на друг друга!» Я не стал прерывать их мгновение счастья, а потому уж и к замку двинемся. «Благодарствуем, о великий приор!» Самозабвенно поклонился муж и замолк, с любовью и скорбью разглядывая свою дочку с супругой. Я же присел на малахитовую лавочку и занялся кратким анализом сложившейся ситуации. мыслей тьма тьмущая, а структурировать ее жизненно необходимо. Итак, по предварительному информационному вбросу я имею следующие плюсы. Только плюсы и ничего кроме них. Первое. У меня появился шанс обзавестись целой армией, по местным понятиям, разумеется, состоящей из душ убиенных воинов. Хм. А они, осязаемы, в этот момент просветления или прозрения донесут? Да или нет? Я бездомно потянул за рукав мужа. «Осязаемы — Осязаемы! — выкрикнул я, перепугав всю семью и округу. Как по взмаху волшебного скипетра все принялись обниматься, а я продолжил свои мысленные изыскания. Второй момент из положительно непонятного ⁇ это проблема закрепления зрячести с осязаемостью в мое отсутствие рядом. С этим я и буду экспериментировать в своей лаборатории построение рун. Зачем не тема к изучению, инноваторству? Да, и помощники с лаборантами умняховые. Эта идея мне по душе. Ну, собственно, вот и парочка ключевых моментов и рисовываться. Почему? Нам понадобится много цветков папоротника. А как их раздобыть-то? Решу в черном замке. А лабораторию и школу, возможно, я перенесу сюда. Вообще, представляю себе, армии жути без глаз. Да любой враг супостат в таком ахере будет, что не в сказке сказать, не на клаве щелкать, Прям ликую в душе от открывшегося ресурса давления на неугодных. Трепещите, кто там еще не трепетал. Выработав предварительные наброски своих действий, я внутренне успокоился. Так прошел битый час, и пришло время возвращаться к маршруту. — Уважаемые! Я встал с ажурной лавочки из Малахита. Пришло время прощаться, но ненадолго. Проводите меня к друзьям, сотоварищи, и я даю слово, что мы с вами скоро увидимся. Буквально завтра же. Я пролил радость на головы жителей. И это... Эм, доведите до черного замка, а то в дороге всякое может случиться. Как поверите, а по черный приор самозабвенно вымолвил муж, Я снова оказался на той самой полянке посреди леса. Вот Эбос, погорельцев, переселенцев, друзья и юнаты осматривают окружение с в лицах. Увидя меня, все сразу обрадовались и выдохнули с облегчением. Я вернулся к своему братану и изобразил великую интригу в своем выражении. Единственное, кто понимающий улыбнулся, так это наш демонсе Семаргл! Может, знать чего-то?» «Что ж, придется пообщаться с ним по душам!» «Мы тут все в шоке! Он папоротник собирает!» — насупилась Скарлетт. «Травничеством решил заняться!» — продолжила она в обидчивой манере. «И как это сказать? Умудрился-то сей редчайший цветок! Не сезон же еще!» Я посмотрел на свои руки и... И конкретно обалдел. В ладонях я бережно сжимаю красивый цветочек папоротника. Прозрачный, словно призрачный. Для лабораторной работы, поспешил я дать аргументированное обоснование от лучки. Мы же не думаем о прекращении обучения и закруглении изысканием. Вот и правильно, утвердил я ответ. Поехали уже. Больше сюрпризов не будет. Я подмигнул серому демону, чем слегка обескуражил. Я вновь занял место все для братана, и мы продолжили путь. Оставшуюся часть маршрута мы преодолели очень быстро. Мне показалось, что и лесная тропка дорожка стала прямее. Ухабов и пней совсем не попалось, а ветви и деревьев нарочито приподнялись талику выше дабы не навредить веренице обоза переселенцев. Черный лес вдруг стал покровительствовать нам, проще так говоря. И вот мы оказались у южных ворот Черного замка, что расположен достаточно близко к Черной стене, ну и к городу проклятых душ, где сейчас обитают не малахитовые статуи, а вполне нормальные духи, Сам себе усмехнулся. Бум-бум-бум. Барри бум, бум. слегонца постучал в коварное ворота. Отворяйте, нечего затаиваться. Свои подишь пожаловали, пробормотал бармалей, но сделал это очень, ну, очень настойчиво и босовито. Отворяем. Из-за дверей зазвучал знакомый голос сэра Соломона. Знаем уже, что хозяева пожаловали. Ворота распахнулись и мы вереницей проследовали во внутреннее пространство замкового комплекса. Суета с выгрузкой и распаковыванием вещей продлилась недолго. Светливые служки проявили чудеса проворства и расторопности, добившись результативности с размещением весьма внушительного количества новых жителей. Короче, я занял скромные апартаменты с гостиной и спальней, как всегда, и стал ожидать прихода Семаргла. Он точно появится, и не один, а посему и карты мне в руки. Поговорим о перспективах. Кстати, цветочек папоротника я поставил в вазочку и водичку налил. Зачем нужна вода магическому цветочку, не знаю, но пусть будет. А вдруг? Тук-тук-тук. Заходи, шестипалый. Я предугадал появление демона у двери. И остальные пусть не мнутся там, — добавил я и занял место в кресле у привычного малахитового столика, естественно, черного цвета, как доминирующего цвета во всем этом замке. В гостиной зальчик вошла группа лиц, в коих я и не усомнился. Это Семаргл, Рафаэль и Алла Сига. Мадам Вонг, яркая в миру. Размещайтесь. Я обвел окружение широким взмахом руки. Кому и как удобнее. Визитеры расселись, а я снова состряпал интригу в свое «Не скрою», — заговорил Рафаэль, поправляя манжет рукава. «Вы умеете поразить Феликса Игоревич?» Он кивнул в сторону папоротника. «На вода-то зачем?» «Не знаю. Не стал я придумывать версии» по привычке, знаете ли, налил. Пожал я плечами. — Так что, господа и мадам, перейдем сразу к делу, или издалече будем намеками распыляться по поверхностям темы? — К конкретике, — взял слово серый демон Семаргу. — Всем до интересно, а где же пропадал наш предводитель столь долгое время? — И он вам ответит. Я широко улыбнулся. — «В Малахитовом городе запертый душ!» Гости переглянулись, и лишь только Серый остался по-прежнему довольным. «Подробности будут?» — Вкрадчиво поинтересовалась мадам Вонг. «Будут?» — «Конечно же. Но вначале ответьте, что вы знаете о завещаниях Рюрика Мирного. Я задал вопрос лишь для проформы, прекрасно понимая о их знаниях, с которыми это трио делится с превеликим трудом. — Ты о душах? — Семаргл взял слово. — Знаем, что ты с ними встретился. И как тебе? — Да встретиться-то встретился. Но вот отчего ты молчал обо всем этом все время? — Я не понимаю, — укорил я демона Шестипалова. Так он руками развел и растопырил свои ладони. — Предание же! Оно само должно было сбыться. — И сбылось. — Он виртуозно парировал мой наезд. Не поспоришь. Мне пришлось признать его правоту. В таком случае, не подскажете ли мне? А есть способы их вернуть в осязаемую форму на долгое время? Я перешел сразу к конкретике. «А сам-то ты как думаешь, Ферикс? Ответчик из мира демонов кивнул в сторону папоротника. «Есть способы или нет?» «Я призадумался, прежде чем выдать им ход своих размышлений. Наверняка есть простая разгадка всего происходящего. Но где она кроется? Может, стоит еще раз прокрутить в мыслях все произошедшее пошагово?» «Стоит попробовать».